Пролог. «Без революционной теории не может быть революционного движения». Владимир Ильич Ленин. «Если практика – это тело, то теория – дух».